Стресс-энергосбыт Луч солнца, прокравшийся сквозь панорамное окно, обласкал лик Светланы Константиновны, и она довольно зажмурилась. Вид на Москву с 69-го этажа башни Федерация захватывал дух, и даже у молодой очень воспитанной бухгалтерши от восхищения иногда вырывалось непечатное словцо. Пятница перевалила за середину, и стрелки на часах задвигались чуть быстрее. Кабинет пустовал уже больше месяца. Одна коллега ушла в декрет, а еще две после всех этих пандемий стали работать удаленно. Сначала Светлана Константиновна этому радовалась. Наконец-то целый кабинет в ее распоряжении. Но затем начала тосковать. Время тянулось гораздо медленнее без коллег, с которыми можно было попить чаю, поесть пирожных, обсудить дураков-менеджеров, подлецов-контрагентов и попинять разработчикам 1С. Но вообще работа в этом офисе была, как говорится, не лежачего. Менеджеры работали хорошо, хотя и часто менялись. Документы приходили вовремя, нагрузка была подъемная. Квартальный отчет отправлен в налоговую заблаговременно, все закрывающие документы рассортированы по папкам, а значит, на выходные можно было отправляться с чистой совестью. Оставалось только одно — оплатить счета за офис. Бухгалтерша уже начала прикидывать, в каком именно баре она выпьет свой традиционный пятничный негрони. Добравшись до счета за электричество, Светлана Константиновна нахмурилась. Перерасчет за квартал привел к тому, что не офис должен был денег, поставляющий энергию организаций, а наоборот. В прошлом квартале было то же самое. Но если в прошлом квартале это списали на счастливую случайность, то здесь уже явно просматривалась закономерность – Можно было просто махнуть на это рукой, но бухгалтерская натура Светланы Константиновны не позволяла этого сделать. Во всем ей хотелось дойти до самой сути, если не в поисках пути и сердечной смути, то уж в работе точно. К тому же это было чревато перерасчетом уже в другую сторону, в самый неподходящий для фирмы момент. Надо было разобраться. Вздохнув, она взяла телефон, полюбовалась своим маникюром и посмотрела на дисплей. Половина шестого. Был шанс, что шеф еще не ушел в астрал. Пятницы ее шефа обычно делились на кокаиновые и алкогольные. Если сегодня алкогольная пятница, то Пиши пропала, придется откладывать вопрос до понедельника. А Светлана Константиновна очень не любила откладывать вопросы. На этот раз ей повезло. Вместо нечленораздельного хрюканья она услышала очень бодрый, будто бы ускоренный в полтора раза голос. Кратко объяснив суть затруднения и обрисовав перспективы, она тут же получила отмашку от шефа на скорейшее решение электрического вопроса. Последним, что бухгалтерша услышала перед тем, как завершила звонок, был звон бокалов. Получается, ей повезло вдвойне. Пятница была алкогольно-кокаиновая, а значит вопрос отложился бы минимум до среды. Светлана Константиновна распечатала все платежки и направилась к Игнату Борисовичу, техническому директору здания. Именно он заведовал всеми коммунальными услугами в этой башне огромного комплекса. Потянутый мужчина 60 лет, настоящий полковник, радушно встретил Светлану Константиновну и назвал ее «Светочкой», чего та немедленно расцвела. «Игнат Борисович, у нас тут что-то непонятное с начислениями за электричество. Давайте разберемся, Светочка, присаживайтесь, пожалуйста. Кофе? Буду признательна». Игнат Борисович подошел к электрической плите, которая стояла прямо возле его стола, и засыпал молотый кофе в старомодную турку. «Вы рассказываете, дорогая, что не так?» — пробормотал он, заливая воду. «Да вот, Игнат Борисович, нам уже два квартала приходят счета за электричество, где должны не мы платить, а нам. Странно как-то». Технический директор здания улыбнулся и, оставив турку на плите, сел за компьютер. «Черт, все еще не работает. У нас, понимаете ли, сегодня все базы полетели, а сисадмины все никак до меня не дойдут». Но кажется, я знаю, в чем проблема. Как называется ваша компания? ООО Вектор. Нет, такой не помню. Чем занимаетесь? Ну, мы обычный офис. Да это я понимаю. А деятельность какую ведете? Исключительно законную, напряглась Светлана Константиновна. Игнат Борисович добродушно расхохотался. Бухгалтерша тоже невольно улыбнулась. «Это же Москва, сейте, Светочка. Здесь все ведут исключительно законную деятельность. И все как один такие успешные бизнесмены, что отдают за аренду суммы, сопоставимые с бюджетом Воронежской области. Я не просто так спрашиваю. Мне нужно помочь очаровательной барышне поскорее разобраться с платежками и отправиться пить свой пятничный коктейль». Светлана Константиновна удивленно уставилась на спину мужчины, который разливал кофе по крошечным чашечкам. Откуда он может знать про ее пятничную традицию? Попал пальцем в небо? Или он за ней следит? Да нет, вряд ли. Про него ходили слухи, что он вообще почти не покидает башню. Да и потом, человек он интересный, симпатичный, и даже если следит... «То что с того?» «Так что, Светочка?» Прервал ее размышление, завернувший явно не туда приятный бас. «А, да, мы занимаемся поставками. Международная логистика». «Понятно. Работа, видимо, нервная. У кого как, у меня все довольно спокойно, а вот менеджеры носятся, как собаки, ужаленные под хвост». «И текучка, наверное, большая. Да, довольно большая». «Так, а менеджеров у вас, судя по всему, человек двадцать». Отхлебнув кофе и посмотрев на платежки, проговорил Игнат Борисович. «А, хотя нет, подождите». Игнат Борисович достал из-под стола огромный калькулятор, пощелкал по клавишам мясистыми пальцами и кивнул — «Судя по потреблению и начислению, у вас около тридцати человек линейного персонала, человека четыре-пять не особо напрягающихся, как вы, дорогая моя, и еще пара человек, которые вообще не появляются в офисе. Скорее всего, это руководство». Светлана Константиновна потрясенно округлила глаза и вообще перестала что-то понимать как возможно было по начислениям за электричество с такой точностью определить состав офиса. Может, интересничает? — Да, да, все верно, — пролепетала она. У нас четыре сотрудника и два руководителя, которые не появляются в офисе. — Ну, тогда все понятно, — улыбнулся мужчина. Начисления корректные. «Подождите, подождите, мне вообще ничего не понятно», — замотала головой бухгалтерша. «Как вы поняли, что начисления корректны? И как вы поняли, сколько у нас работает человек, если до этого вы сказали, что не помните нашу компанию?» «К сожалению, не могу рассказать вам всего, но задам встречный вопрос. Вы не планируете сменить работу?» Этот вопрос застал Светлану Константиновну врасплох. В принципе, ее устраивало текущее место работы. Дочь уже выросла, отучилась и даже вышла замуж. На жизнь бухгалтерша хватало, хотя на обожаемую ею Италию она копила уже давно, а путевки все дорожали и дорожали. Но проблема была даже не в этом, а в том, что ей постепенно становилось скучно. Одни и те же пятницы, когда она пила не грони, а начальник упарывался в хлам где-то в Подмосковье. Одинаковые будни с суетливыми менеджерами, одинаковые выходные. «Вообще-то мне нравится моя работа», — наконец вымолвила она. «Но вам скучно и не хватает денег на все, чего хочется», — резюмировал Игнат Борисович. «Верно». Светлана Константиновна вновь изумилась его прозорливости и тому, как удачно он сформулировал ее проблемы одной фразой. «Но работа бухгалтера не очень-то веселая и разнообразная». «Это, Светочка, смотря что считать». Мужчина загадочно улыбнулся. «В общем так». Скажу вам честно, вы мне понравились. Видно, что у вас пытливый ум и правильное отношение к делу. Предлагаю вам работу в нашей организации». «Ничего себе, как вы сразу с места в карьер. Заработная плата в десять тысяч долларов США на испытательный срок вас устроит?» «Сколько?» – прошептала Светлана Константиновна. 10 тысяч долларов на испытательный срок. Дальше процентов на 20-30 больше. Все зависит от вас. Вообще мы номинируем зарплаты в долларах только при первоначальном предложении. Потом будет перерасчет с привязкой к другим показателям. Но обижены точно не останетесь. Ничего себе! Конечно, устроит. Хорошо, тогда подписывайте NDA, а потом мы подпишем трудовой договор. С вашим предыдущим работодателем я разберусь». «Что подписать?» От этого кавалерийского напора Светлане Константиновне стало немного дурно, и она начала тормозить. «Ну как же, соглашение, а не разглашение, вы будете работать с секретными объектами». «Ой, а за границу выпустят?» «Конечно, конечно, там секретность...» другого плана. Да, и сразу хочу предупредить, вальяжно у нас сидеть не получится, придется работать много и тяжело. Ну и отпуск у нас 56 календарных дней. Большинство моих коллег любят ездить во Флоренцию Венецию два раза в год. Светлана Константиновна, растворилась в мечтах о Санта-Марии-дель-Фьоре с галереей Уфицы и смогла лишь кивнуть. Что ж, тогда давайте еще по кофейку и подпишемся. У вас же данные с НИЛС и ИННН с собой? Обижайте, Игнат Борисович, а как компания-то называется и чем занимается? Эксплуатация зданий. наконец, взяла себя в руки бухгалтерша. Все это слишком походило на сказку. Уже давно пора было допросить этого господина с пристрастием. В том числе, давайте так, сначала подписывайте NDA, а потом я все рассказываю. Ослепительно белый лист с черной вязью шрифта «Калибри» выплыл из принтера, и Светлана Константиновна принялась его изучать. Название компании ее немного смутило, но в остальном это было стандартное соглашение, а не разглашение. Подмахнув его, она уставилась на Игната Борисовича. Почему ваша компания называется «Стресс-энергосбыт»? Потому же, почему ваша, теперь уже бывшая компания, не платит за электричество, потребляя его в безумных количествах? «Подробнее, пожалуйста. Вы что, действительно никогда не слышали про стресс-энергосбыт? Ни разу? Что ж, значит, мы неплохо шифруемся. Я думал, что это уже давно секрет Полишинеля. Начнем с небольшого исторического экскурса. Когда люди начали пользоваться электричеством, нужно было придумать, как его эффективно добывать». Проще всего сжигать всякие углеводороды, типа нефти или газа, но они конечны. Солнечная энергия, геотермальные источники и сила ветра с водой условно бесконечны, но их тяжело и неэффективно добывать, а иногда и опасно. Чего стоит только эта идиотская история с новой формой лопасти в Германии? В идеале нужно было бы придумать такой источник энергии, который был бы возобновляемым, но при этом легко извлекаемым. И что же придумали? Честно говоря, мне и в голову-то ничего не приходит. А это только гением в голову и приходит. Слышали про Николу Теслу? Конечно, я слышала, он много экспериментировал с электричеством. Точно. Кто-то считает, что главная заслуга Теслы, помимо кучи изобретений... Поддержка идеи использования переменного тока вместо постоянного. Кто-то восхищается его опытами по беспроводной передаче энергии. Но на самом-то деле венцом его творения стал стрессовый преобразователь. Он придумал его буквально на смертном одре в очень почтенном возрасте и, к счастью, успел записать принципы работы но не успел защитить патент. Его бумаги украли шпионы трех стран — США, СССР и нацистской Германии. Немцы ничего не успели с ними сделать, так как шел 1943 год, а вот США и СССР развернулись на полную катушку. — Так что такое этот ваш стрессовый преобразователь? Это прибор, который улавливает стресс или, если хотите, негативные эмоции человека и преобразует их в электроэнергию. В кабинете воцарилась тишина. Технический директор встал и вновь разлил кофе по чашкам. «Игнат Борисович, вы что, шутите?» сколечко? Думаете, каким образом...» куются сверхдержавы, доступом к дешевой энергии, конечно. Зависимость мира от углеводородов очень сильно переоценена. Но зачем тогда людям нефть и уголь, если можно вот так? Есть свои нюансы, Светочка. Например, стрессовые преобразователи отлично действуют при больших скоплениях людей и почти неэффективны во время жары. А жара тут причем? Понятия не имею, это вопросы к физикам. Так или иначе, полностью на них переходить пока невозможно. Но факт в том, что разведанных запасов нефти и газа гораздо меньше, чем принято считать. И мир вступил в сложную историческую фазу, когда спрос на энергию только растет, а запасы тают. Если бы не Тесла, мы бы уже вернулись в каменный век. Кстати, по этой же причине началось все это экологическое сумасшествие. Машины лучше заправлять напрямую электричеством вместо углеводородов, да и солнечные батареи надо ставить километрами. Проблема не в изменении климата, а в том, что нефти действительно скоро не будет. Но почему об этом никто не знает? Почему все молчат? Это же... это... Переворачивают все основы современной цивилизации. Поэтому и молчат, и хорошо платят за молчание. А тех, кто не молчит, топят в потоке лжи, а затем убивают. С нажимом проговорил Игнат Борисович. Хорошо, подождите, но почему тогда Россия все еще так хорошо себя чувствует? Ведь мы давно сидим на нефтяной игле. Все верно, только игла это не нефтяная. Россия уверенно входит в десятку стран по уровню стресса населения. Учитывая то, что в первой десятке сплошь африканские и южноамериканские страны с теплым климатом, который для стрессовых преобразователей губителен, Швеция, США и Россия. Выводы сделайте сами. «То есть мы один из крупнейших экспортеров стресса?» «Все верно. Более того, мы крупнейший экспортер стресса. Не только по количеству, но и по качеству». «Он что, еще и по качеству различается? Еще как?» «Только славянские народы способны вырабатывать настоящий хтонический стресс» от которого так и веет безысходностью. Даже международная единица стресса — один до. Достоевский. С ума сойти! Один до российских страданий равен 2 мегаваттам, а один до британских, например, всего-то 1,7. Это как сорта нефти, Юралс и Брент. Только различаются они не по чистоте, а по выходу. «Это просто невероятно! Я правильно поняла, что в Москва-Сити тоже стоят эти преобразователи?» «Да, конечно. К ним не все подключены, только те, кто может генерировать нормальный поток. Отсюда и платежка в вашу пользу». Часть офисов здесь на самоокупаемости, какие-то даже в плюсе, как ваш бывший работодатель. Некоторые занимаются совершенно бессмысленной работой, но так хороши в том, чтобы вгонять своих сотрудников в панику, что имеют бешеные прибыли чисто за счет генерации электростресса. И в этом и есть смысл их существования. «И где же еще стоят такие преобразователи?» Ой, да много где. Больницы, крематории, кладбища, школы. Это самые энергоэффективные здания в городах России, где больше всего страданий и мучений там и стоят. Даже пара плохих театров, где в основном показывают драмы, а не комедии, в списке. Ничего себе! А зачем, вы думаете, государство финансирует культуру? Пришло 200 человек на плохой спектакль в МХАТ имени Горького – Посмотрели. Раз! Вот и освещение на кади на пару недель. Эффективность сумасшедшая. Даже не знаю, что сказать. А что тут говорить? Переходите к нам в отдел контроллинга. Считать будете не только зарплаты и налоговые отчисления, но и генерацию стресса. Компенсация хорошая привязывается, кстати, не к долларам, а к ДО но получается не меньше десяти тысяч долларов, как я и обещал. «Я согласна», — после паузы сказала Светлана Константиновна и подписала договор, который тихо внесла секретарша Игната Борисовича за пару секунд до этого. «Когда приступать?» «Ну, сначала можете съездить в Италию, как хотели. Подъемные вам это позволят». Светлана Константиновна широко улыбнулась, представляя, как она будет гулять по пьяце Дель Пополо в Риме. Ее собеседник вдруг помрачнел. «Но по возвращении будьте готовы к тяжелой работе. Весь ваш отдел на самоокупаемости по стрессу, так что придется вам выходить на 10 киловатт в день. Проблемы в семье есть? Нет». Тогда больше ругайтесь с менеджерами, требуйте закрывающие документы до того, как подойдет срок, стучите. Впрочем, Светочка, что мне вас учить? Вы же бухгалтер. Сами знаете, как довести человека до белого колени. Ну и наши бойцы вас тоже не подведут. Регулярное обрушение БАС-1С, требования перерасчетов задним числом, еженедельные налоговые проверки. Все ясно. «Кажется, да. Ну, вот и славно. Только не переусердствуйте. Наш прошлый главный бухгалтер мне под станцию сжег. Так все достал. Хорошего дня!» На ватных ногах Светлана Константиновна вышла из кабинета. Она уже сильно сомневалась в том, правильно ли она приняла решение своим импульсивным согласием. Впрочем, Если она не недоругается с коллегами на достаточное количество до, всегда можно позвонить дочери и обвинить ее в том, что она забыла мать и вышла замуж за козла. Или позвонить бывшим коллегам и рассказать им, сколько она теперь зарабатывает. Или бывшему мужу мозг попилить. Или, резко остановившись, бухгалтерша ужаснулась своим мыслям. Она уже начала складывать человеческие эмоции в жарло таинственного преобразователя стресса. «Нет!» — мысленно похвалила себя Светлана. «Такого не будет. Я сильнее этого. Не позволю новой работе менять свою сущность. Я справлюсь с этой ношей». За традиционным пятничным негрони Светлана Константиновна уже выбирала, в каком отеле она будет жить во Флоренции.